Глава 11. Марташ. Весь день я летал как на крыльях, ещё бы. Ведь какую-то часть сегодняшней ночи я отчаянно сражался, чтобы дать возможность Бетти убежать как можно дальше, умудряясь при этом небольшой долей разума контролировать пса. Моё тело, привыкшее метко стрелять, внезапно превратилось в вихрь. Размахивающей шпагой так, словно я родился с ней в руках. Отчаяние, злость, испуганные глаза любимой, вкус её губ и адреналин, усиливающий мои силы, скорость, реакцию. Противники не сразу поняли, с кем они сражаются, но даже осознав, не остановились. В их глазах светилась уверенность в победе, но я не собирался легко сдаваться. Да, Восемь противников против меня одного. Ясно, что в живых меня не оставят. Главное задержать и дать Бетти время. Она должна спастись. Когда я сделал выпад, и седьмое тело упало мне под ноги, я на миг даже поверил, что победил. И тут же острая боль в спине. Я ещё успел увидеть тонкое остриё, пронзившее мне сердце, услышать где-то вдалеке вой пса. и только потом проснулся. Наверное, стоило пережить этот кошмар, чтобы потом в комнату вбежала моя Бетти, живая, напуганная, заплаканная, родная. И пусть я понимал, что передо мной другая девушка, и я сам уже давно не лаешь, всё равно на какое-то время нашло помутнение, словно мы провалились в прошлое. Хотелось наверстать, до да любить, до да целовать, укрыть от всех. И это чувство не прошло ни утром, ни днем. Я с трудом заставил себя оторваться от Анны и отпустить ее в дом к лорду Хамару, так бы целовал и целовал ее стоя у ограды, забыв обо всем. Но ей надо было идти учиться, а мне работать. Время не хотело останавливаться. Зато оно помчалось в скач. Едва я вернулся в управление, когда на менталфоне вы светился вызов от Адриана, на часах уже было семь вечера. Через сорок минут надо было выезжать за Анной. Что-то срочное. Вот видел же, как его утром скрутило, так что мог ринуться совершать глупости. И виноват во всем буду я, потому что забыл отдать ему приказ сидеть спокойно в замке, а прошлый давно уже аннулировал. Анна. Сегодня удивительно длинный день. Собственно, начался то он еще ночью. И вообще можно сказать, 800 лет назад, потому что сон был вполне реальный, как заново прожила. Ну и потом тоже было интересно. Сегодня было три сложных вскрытия, одно несложное, четыре отчёта по результату, новый анализирующий артефакт от магов крови, за который мы чуть не подрались с двумя стажёрами. Затем мы с советтой дактилоскопировали все трупы, что были в морге, потом составляли каталог Любовь любовью, а профессионализм в девчонке победил ревность. Она зубами поначалу скрипела очень громко и фыркала, как упрямый ослик на любое моё предложение, но вскоре незаметно для себя втянулась, и мы вдвоём, как вдарили по систематизации и оцифровке, только шум стоял. А потом пришёл товарищ начальник и разогнал наш азартно щёлкающую клавишами местного ноута парочку И мы на него дружно надулись. Потом переглянулись, вздохнули и рассмеялись. Марта что же улыбнулся и повёл меня к себе обедать. Жаль, что мы именно обедали и ничего больше, потому что времени не осталось. Лорд Хаммер уже звонил и ругался, опаздывать было нельзя. Ну, я всё равно едва не опоздала, потому что мы с Мартышем опять потеряли счёт времени, пока целовались у ограды. Но старый мухамор только головой покачал и не сказал ничего едовитого и хидного. Я даже удивилась. А потом стало не до удивления. На сегодня был назначен зачёт по патологии иссечения канала в центральной аорте, и сразу стало не до шуток. Сам лорд Мураш, въедливый, как хлорка, и мне эта тема очень важна, и знаний моих, как мне самой казалось, не хватало. Короче, когда мы закончили практическое занятие на объёмной иллюзии, за окнами уже стемнело. Учитель с некоторым трудом разогнул спину, глянул на часы и более-менее довольным тоном предложил мне чаю. Правда, мне самой и предстояло его заварить, но это мелочи. Сразу пациента не убьёшь и то хлеб, резюмировал старый Гриб, принимая у меня из рук большую толстостенную чашку. Я в ответ просияла. На языке мухоморов данное высказывание означало, что я не просто молодец, а почти гениальна. Лорд Мураш фыркнул в свой кипяток и милостиво подвынул ко мне тарелку с последней печенькой. Тут на столике у окна зателебомкал мой мобильник. У вас там всё в порядке? Заканчиваете? Голос Марташа в трубке был спокойным, но у меня моментально встали дыбом Несуществующие волоски вдоль позвоночника. С чего спрашивается? Нормальный вопрос, нормальный голос. Вполном мы уже закончили, так что жду тебя, так же спокойно ответила я, внутренне отвешивая своей панике увесистого пинка. Хорошо. Я выслал за тобой мобиль с водителем, подъедет минут через 20. Я сейчас на пути в замок, вот-вот подъеду и сообщу, как действуем дальше по ситуации. сама инициативу не проявляй, договорились. Последняя его фраза прозвучала как-то устало, словно просительно, с надеждой в духе: "Ты же не будешь создавать проблем". Не знаю, почему первое, что я спросила было: "Что-то с Адрианом?" "Вот приеду и разберусь". Как-то многообещающе ответил товарищ следователь таким тоном, что на месте Адриана я бы уже начала прятаться. Не сказать, что это меня сильно успокоило, разве что на самую малость. Хорошо, я жду. Лорду Морашу что-то передать? Пока панику поднимать рано, но Мисарши я на всякий случай вызвал. М да, утешил, называется. Я быстро собрала свои заметки, забросила мобильник в сумку и принялась напряжённо ждать. Лорд Мораш пару раз странно на меня покосился, но ничего не сказал. Укрылся за огромным томом энергетической анатомии, проворчав, что ему надо подготовиться к нашим завтрашним занятиям, а я встал у окна и выжидающе уставилась в ночь. Наконец во дворе мелькнула полоска света, а потом послышался низкий сигнал колоксона. Я подхватилась и на ходу попрощавшись с учителем через две ступеньки помчалась во двор, разглядев у ворот знакомую машину управления, не раздумывая. Привычно нырнула на заднее сиденье. Свет в салоне горел только в пассажирской части, и стекло, отделявшее водительское сиденье, почему-то было поднято. Едва я захлопнула дверь, мобиль с места набрал скорость и рванул по дороге прочь от дома, а я вдруг с ужасом осознала, что мои ещё такие непривычные, но уже вполне осязаемые инстинкты некроманта опять как резаные. В машине кого-то убили не ранее, чем 10 минут назад. Я дёрнулась к двери, но ничего не успела. Под потолком зашипело, в лицо пахнуло резким запахом незнакомой химии, и сознание погасло. Мартыш. День был слишком хорош, чтобы быть таким до вечера. Я огнал на всех скоростях в замок, молясь обоим богам. Чтобы с Адрианом все было в порядке. За столько лет общения мы уже отработали систему сигналов и пользовались ею практически на уровне инстинктов. И если бы тени действительно нужна была моя помощь, он бы не стал звонить мне и хрипеть в трубку Джейл. Да он вообще никогда не звал меня этим служебным прозвищем. Так что кому-то очень надо, чтобы я срочно все бросил и примчался в замок. Спрашивается, зачем? Водителю, отправленному за Анной, я приказал добраться до дома лорда Хаммера и ждать. Была мысль выслать побольше охраны, но решил не поднимать панику заранее, списав зудящее предчувствие на ночной кошмар. Однако, поговорив по менталфону с Мисаршем, особенно после его сказанной напряжённым голосом фразы: "Буду в течении 2 часов", означающей, что он вылетает из столицы на аэромобиле, Мысль о дополнительной охране для Анны перестала казаться глупой перестраховкой. В управлении сказали, что водитель уже минут семь как выехал, но тут же выслали к дому лорда Хаммера машину с пятью спецназовцами и Нандером на всякий случай. Так все будет хорошо, и я зря волнуюсь. Все будет хорошо. Через лес я бежал, не разбирая дороги, влетел в замок, отметив, что все охранники на месте живы и здоровы. Я понимал, что злиться на Адриана глупо. Наверное, он в библиотеке, поэтому и менталфон не берёт. Тут я споткнулся о тело зомби, чуть поодель заметил ещё одного. Весь коридор был просто усеян трупами какой-то время прислуживающими нам в замке. Да, здесь тоже было весело, причём совсем недавно. Анин любимец сидел под дверью в столовую, и в нём ещё теплилась искра жизни. Опытный некромант смог бы его спасти. Только где же Таната с его поберии этот опытный некромант? Ты опять опоздал. Передо мной прямо из стены возник призрак двойник тени. Мы справились и без тебя. Слава Егеншюелю, рад за вас, буркнул я облегченно выдыхая. Где герой-победитель? Здесь. Адриан вышел из дальней комнаты, постоял, держась одной рукой за стену, пока я быстро шагал к нему по коридору, усеенному трупами зомби. И не только зомби. "Уважают", лениво ухмыльнулся тень. "Но всё равно просчитались. Надо было раз в 20 побольше парней прислать, тогда, может, и вышло бы что. Зато в печати смерти потренировался". "Ты научился ставить печать смерти?" Я словно в реальности увидел их гнестрел, направленный в затылок Адриану, с таким знанием, его точно в живых не оставят. Расслабся. Тень устало отмахнулся. С печатями или без них, я всё равно злое и страшное тёмный маг. Так что после снятия проклятия я фьють, а вы тут сами разгребайте последствия, сколько влезет. Так тебе и позволили сделать. Фьють. Вздохнул я, прикидывая, кому придется разгребать последствия сейчас. Потом вспомнил про подыхающего у столовой зомби. Сможешь перехватить нить? Адриан кивнул и уже более-менее уверенно пошагал к сидящему немертвому, но потом увернулся и спросил: а Анна где? С ней все в порядке? И тут у меня в кармане зазвенел менталфон, личный номер Нандера. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Мартыш, мы тут на подъезде к Лорду Хамуру в канаве труп нашли, свежий. Я его опознал. Это водитель, который поехал за Анной.